Глава 34. Начнем, ответил я. Ничего больше не говоря, колдун поднял четырехпалую руку в пластинчатой перчатке и слегка согнул большой палец. Шестерых пленников артефакторов, что стояли за его спиной, сразу же отпустили. Несчастные люди даже не сразу отважились отойти от конвоя а задержались на месте, будто не верили, что все еще живы. Наверняка в спасение они уже не верили. «Идите!» «Ну же!» — позвал я. «Быстрей! Встаньте у калитки за моей спиной!» Они наконец решились, и два волоча ноги, придерживая друг друга, поспешили в мою сторону. «Жрицу тоже отпустите!» — потребовал я у колдуна. Не опуская руки, тот согнул второй палец. Кочевницу освободили, но она не смогла идти сама. Опустилась на колени от бессилия. Её крылья, освобождённые от верёвок, дёрнулись, и девушка зажмурилась от боли. «Юнилоту!» Со злостью и пренебрежением бросил колдун. Что значило «забирай эту тварь». Недолго думая, я направился к жрице, обогнул колдунов, стоящих на пути, и аккуратно поднял жрицу на руки. Постарался сделать так, чтобы не повредить ей хрупкие крылья, но она всё равно застонала, едва перенеся боль. Жрица была настолько лёгкой, будто в ней не имелось никакого веса. «Дари Най», — прошептала кочевница, не сводя с меня глаз. «Ты Дари Най». Я отнёс её поближе к калитке, туда же, где встали шестеро освобождённых пленников. Затем привалил жрицу спиной на забор и прошептал «Потерпи, Хатхо, скоро всё закончится». «Делай всё, что нужно, даринай», — тихо ответила она на хорошем русском. «Всё в твоих руках». Несмотря на то, что жрица наконец была свободна, улететь бы она всё равно не смогла, крылья были надломлены так, что их не расправить. «Адосе! Найо!» — рявкнул колдун от нетерпения. «Иди сюда, сейчас же!» «Адо!» — отозвался я. Потом еще раз глянул на артефакторов и жрицу. Вряд ли они понимали, что сейчас происходит, точнее, на что их будут обменивать. Они просто стояли, избитые, грязные и истощенные, и смотрели на меня с надеждой. Адосе, повторил колдун. «Инги-мадре-пайсони!» Он снова угрожал убить Ольгу, если я не подойду к нему. Она была единственной, кто остался у колдунов. Я развернулся и направился к нему, на ходу указывая на пленницу. Парвой, Сони! Это означало «отпусти ее». На этот раз колдун покачал головой, давая понять, что девушка останется при нем, как страховка. Такой поворот я тоже допускал, но все равно потребовал. «Пока не отпустишь всех, ничего не получишь!» Он снова качнул головой. Нет! ответил по-русски, а потом опять перешел на свой язык. Най-о, Исони, Сома, Фароди! Я уставился на него. Возможно, мне показалось, но, похоже, он сказал: Сейчас она покажет нам истину. Не понял, нахмурился я. Какую истину? Что значит фароди? Не отпуская пленницу от себя, колдун взял ее за запястье и поднял руку девушки выше. Ее ладонь была грязной, всадинах, ногти обломаны. «Фаро-ди!» — повторил колдун, стиснув запястье девушки так сильно, что она зажмурилась от боли. У слова «фаро-ди» было много значений. Истина, справедливость, правда. Что конкретно имел в виду этот урод, сразу было не понять. «Говори ему!» — велел он девушке по-русски. «Говори, Найо!» «Он должен знать, что ему не скрыться от нас и не обмануть. Говори!» «Пусть знает!» Ольга вздрогнула и открыла глаза, совершенно сухие и уставшие. Слез я не заметил. Возможно, все слезы она давно выплакала и смирилась со своей участью. Да и сейчас не верила в спасение. «Хорошо, я скажу ему». Тихо произнесла она, вдохнула глубже и продолжила. «В плену у колдунов находились семь одухотворённых артефакторов уже давно. В том числе и я. Меня привели последний. И они? Все эти артефакторы?» Она вдруг замолчала. «Говори!» — рявкнул колдун. Девушка перевела дыхание и посмотрела мне в глаза. Взглядом я попросил её не торопиться и потянуть время, насколько это возможно. Не знаю, поняла ли она меня. Ольга едва заметно кивнула и нашла в себе силы продолжить. «Эти маги умеют создавать артефакты с душой, понимаешь? То есть могут вложить часть своей души в вещь, понимаешь? Или даже всю душу, или половину. Это придаёт вещи невероятные свойства и силу». Я кивнул. «Понимаю». Только одухотворённые артефакторы на это способны. И мне уже приходилось быть свидетелем такой магии. Я говорил про её брата Элла, но вряд ли она это поняла. «Так вот», — выдохнула девушка, — «эти маги должны были создать два сильнейших артефакта. Один из них создавался для перемещения колдунов и преодоления любой магической защиты. Это для того, чтобы проникнуть в усадьбу. Артефакт действительно был создан и разделён на сто кусочков». Это иглы, которые крепятся на плащи колдунов. Теперь они могут проникать в любые, даже самые защищённые места. Однако в усадьбу они так и не смогли войти. И тогда несчастных пленников заставили создать второй артефакт, более сильный. Девушка опустила голову, будто больше не могла на меня смотреть. Колдун обхватил её за подбородок и заставил опять поднять голову. «Говори, пусть он знает, что пути назад нет!» «Да, конечно, я всё скажу». Снова заговорила Ольга, посмотрев мне в глаза. «Представь, на что способны семь одухотворённых артефакторов. Они могут создать великую вещь, особенно под угрозой смерти. Их заставили создать артефакт, который показал бы, где лежит... Лежит... тайник. Что-то невероятно ценное. Просто никто не знает, как оно выглядит. Что это, камень, порошок, эликсир, свиток, книга или любой другой предмет?» «Оно может оказаться всем чем угодно, понимаешь?» Она постоянно спрашивала меня, «Понимаешь?» Будто пыталась оправдаться за то, что помогала колдунам. А ещё говорила так, будто мы были тут одни. И будто за нами сейчас не наблюдали сотни красных колдовских глаз. «Понимаю, Ольга Дмитриевна», — опять кивнул я. Услышав своё имя, да ещё в таком уважительном тоне, она заговорила увереннее. И пленные артефакторы пожертвовали каждой своей душой, отдав ее полностью. Они создали изделие, то, что колдуны называют фароди. Этот живой артефакт видит суть вещей, видит правду, видит то, что скрыто, он может найти кладезь. И этот артефакт, он сейчас перед тобой. От ее взгляда меня пробрал мороз. Фароди, это я, добавила Ольга. Понимаешь? Это в меня вложили свои души все эти люди. Это я могу видеть то, что скрыто. Это я могу найти тайник государственного алхимика. И если я погибну, то погибнут все, кто вложил в меня свои души. Но с такой способностью жить мне не дадут всё равно. И я нужна только для одного. Найти сокровище государственного алхимика, понимаешь? Она опять спросила меня, понимаю ли я её. Я понимал. «Да, черт возьми, я настолько понимал, что меня охватил ужас. Из несчастной девушки сделали живой артефакт. Это нарушение всех человеческих рамок и магических законов. Только колдуны людьми не были. Они изуродовали человека ради призрачной надежды найти тайник. Им было плевать на то, что будет с Ольгой дальше. Ты ведь понимаешь?» Опять спросила она. «Понимаешь?» Девушка смотрела на меня так, будто просила убить её прямо сейчас, чтобы эти твари ничего не нашли, чтобы она больше не мучилась. «Понимаю», — ответил я. «Тебя привели, чтобы ты осмотрела усадьбу, верно? Вот что ты имела в виду, когда написала «Три дня до свадьбы». «Да», — подтвердила она, не сводя с меня глаз. «А сейчас я должна проверить тебя и то, что ты принёс для обмена, чтобы ты никого не обманул». Не обману. Заверил я откровенно, наврав ей в лицо. Если Ольга видела истину, то уже должна была разглядеть, что никакого сокровища у меня нет. Возможно, она даже разглядела, что на самом деле я еще и не Илья Ломоносов, и что магия у меня совсем не такая, к какой тут привыкли. Но чтобы еще потянуть время, я задал свой вопрос. «А как колдуны узнали, что искать надо именно в этой усадьбе?» – спросил я. Она качнула головой. Не знаю. Даже не... «Пусть покажет кладезь!» — прорычал колдун, оборвав наш диалог. «Пока не отпустишь девушку, ничего не получишь!» — опять повторил я. Ольга зажмурилась и качнула головой, будто говоря, что колдуна обмануть не выйдет, что не стоит его злить и требовать, что у нас нет никаких шансов, что враги все предусмотрели, и теперь мне не убежать, не скрыться, не соврать им. «Смотри на него! Смотри хорошо!» Гаркнул на неё колдун, крепче прижал к себе и шагнул вместе с ней вперёд, ближе ко мне. «Смотри на него! Он принёс сокровище! Оно у него!» Девушка часто заморгала и перевела дыхание, будто побеждая внутреннюю судорогу. «Смотрю. Я смотрю на него, но пока ничего не вижу. Плохо видно!» Она оглядела меня с ног до головы, очень внимательно и медленно. «Нет, всё равно плохо видно!» «Плохо видно, простите. Врёшь мне!» Он толкнул девушку вниз, поставив её на колени. Ухватил за волосы на затылке и заставил смотреть на меня. «Говори, что ты видишь! Говори, тварь! Ты видишь философский камень? Видишь кладезь? Да!» Выкрикнула Ольга, срывая голос. «Я вижу! Кладезь у него пусть покажет тагму!» Забавно было такое услышать, но, похоже, Ольга ничего больше не смогла придумать. Возможно, так она тоже решила потянуть время, кто знает. Зато её просьба была мне очень даже на руку. Колдун же внимательно слушал каждое её слово, будто она оракул. «Фаруди не способна врать», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Значит, ты не обманул, кладись у тебя. Покажи свою тагму, если Фаруди просит. Снимай одежду!» Я не стал спорить и, не торопясь, стянул себя пиджак. Затем жилет. Бросил все это на землю. Быстрей! начал злиться колдун. Пришлось снимать еще и сорочку. Стянув ее через голову и оставшись с голым торсом, я скомкал одежду и отшвырнул в сторону. А потом повернулся левым боком к девушке, так, чтобы Ольга отчетливо увидела мою тагму на плече. Хорошо видно? спросил я, внимательно глядя на девушку и считывая ее реакцию. Потом посмотрел на колдуна: А штаны снять не надо? Он никак не среагировал на мой издевательский вопрос, лишь внимательнее уставился на два ртутных ромба на моем плече. Ольга неплохо тянула время. А может, действительно хотела увидеть такму? По ее странному замутненному взгляду можно было распознать настоящие намерения. Она едва стояла даже на коленях, ее пошатывала. В рваных дырах на платье виднелась грязная кожа, всадинах и царапинах. Девушка смотрела на меня безотрывно. Но теперь совсем иначе. Ее глаза полностью побелели и замерцали ровным неярким светом. Она погрузилась в транс, будто все ее естество сосредоточилось только на одной функции. Смотреть. Смотреть и видеть. Колдун сыто заурчал, довольный тем, что его живой артефакт наконец-то стал работать как надо. «Фаради видит сокровище прямо сейчас», — сказал он. Если ты отдашь его, то я отпущу Фаруди живой и невредимый. Забирай ее и делай с ней, что хочешь. Пусть она найдет для тебя еще много сокровищ, но это, отдай мне! Колдун нежно погладил Ольгу по голове рукой в пластинчатой перчатке. Фароди, что ты видишь? Как выглядит кладезь? Это его тагма?» «Это ртуть? Или часть его одежды? Или у него что-то в кармане? Что это? Скажи мне, и я сразу отпущу тебя. Что это?» И тут она вдруг прошептала то, чего я совсем от нее не ожидал. «Это не физический объект. Оно неосязаемо. Это знание». Колдун уставился на нее. «Что это значит? Какое знание?» Я, если честно, тоже уставился на девушку. Сейчас она говорила и выглядела так, будто действительно смотрела на что-то. На то, чего у меня быть не должно, но есть. От взгляда её белых мерцающих глаз меня пробрал Мороз. «Сокровище, которое ты ищешь, это ни камень, ни порошок, не эликсир?» Всё тем же ровным голосом произнесла Ольга. «Это знание. Сила заключена внутри величайшей алхимической формулы. И этот человек знает формулу. Никто, кроме него, не смог бы ее заметить, но он ее уже видел. Собственными глазами и не один раз. Он может доказать это прямо сейчас и сделать из ртути золото. Ему нужно лишь убрать все лишнее и стать настоящим алхимиком. Колдун перевел взгляд на меня. «Сделай золото!» «Най-о!» Мне почему-то захотелось расхохотаться в его мерзкую морду. «И этот то даже! Они что, с ума все посходили со своим философским камнем?» «Никакой формулы у меня не имелось. И золото, и ртуть я создавать не умел!» «Что бы там не утверждало Фару Ди!» «Зато это была идеальная ситуация, которой грех не воспользоваться!» «Без проблем! Будет вам золото!» Откровенно соврал я, после чего положил ладонь на тагму и взял из нее каплю ртути. «Теперь предстояло сделать то, на что у меня недавно ушло полтора суток мучений». Три клинических смерти и более 300 попыток. Только на этот раз реанимировать меня было некому, так что стояла серьёзная задача — сделать всё с первой попытки, желательно при этом не сдохнув. Но и была надежда, что на новом ранге всё должно получиться проще. Я вытянул вперёд руку с капли ртути и сосредоточился. Вокруг несчастной усадьбы больше не грохотал бой. На поле стояла гробовая тишина, а колдун безотрывно наблюдал за моей рукой, прижимая Ольгу к себе. Моя ладонь похолодела и начала медленно-медленно покрываться инеем. Холод и боль все-таки охватили тело, однако не так, как было в прошлый раз. Капля ртути задрожала и... Неужели... Господи! Начала затвердевать. А потом, застыв белой бусиной, снова расплавилась и забилась в мерном пульсе, как маленькое сердце. «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! «Сейчас ртуть превратится в золото!» — негромко сказал я. «Так работает формула, которую я тебе назову!» Колдун продолжал смотреть на мою руку и на то, как пульсирует капля, как она поднимается над моей ладонью и увеличивается в размерах. Тем временем звук сердцебиения становился всё громче и чаще. Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Ртутное сердце продолжало расти и медленно приближалось к колдуну. А тот смотрел на него безотрывно, чтобы не пропустить великий момент превращения ртути в золото. На этот процесс смотрели все. А вообще все, кто сейчас был на поле. Все двести колдунов. Ещё бы. Такое зрелище. Оно отлично отвлекает внимание. Ну а я тем временем бросил короткий взгляд на тёмный горизонт за спинами колдунов. Заметив то, чего пока не заметили они, сердце забилось сильнее, не ртутное сердце, мое собственное. Слава треклятому золоту, но именно оно помогло мне вытянуть спасительное время. Во мраке ночи над полями бесшумно летела стрекоза. Машина на бешеной скорости неслась по воздуху в сторону усадьбы, а вокруг нее клубилась золотая защитная пыль. Но это было не главное. Следом за стрекозой, надвигалась целая армия блестящих крылатых силуэтов, покрытых костяным лаком. Через несколько секунд в небе прозвучал оглушительный боевой клич. Главарь колдунов успел лишь обернуться и глянуть на приближающуюся армию кочевников. Все остальное случилось за секунды. Забыв про ртутное сердце, я подключился к режиму Абсолюта, а в следующее мгновение бросился на колдуна уже в доспехе и с мечом. Клинок угодил ему точно в шею. Только убить я его не успел, лишь плащ разрезал. Колдун исчез в черной дымке, заодно прихватив с собой девушку. Она вскрикнула «Беги!», а потом все звуки утонули в шуме боя. Армия летающих кочевников обрушилась на колдунов с такой яростью, что под их напором снесло всех, кто стоял на поле за усадьбой. Блеск крылатых тел, покрытых костяным лаком, ослепил даже меня. Кочевников было так много, что они заполонили собой все небо, хлопая кожистыми крыльями, как гигантские летучие мыши. Схватка была жестокой. Две магические расы столкнулись в смертельной битве. В небо метнулись сотни железных трезубцев и алые потоки магического зноя, а с неба на колдунов обрушились гранаты и отравленные иглы с удушающим газом. Сиреневый туман, дым и пыль моментально заполонили пространство. Земля в очередной раз задрожала от грохота, вспыхнула огнем, по округе загудела и затрещала эхо. Воздух вспороли раскаленные осколки, ночь озарилась адским пожарищем, вспышками и искрами. «Колдунам уже было не до меня. А вот мне было очень даже до них, точнее до одного из них». Главарь колдунов снова материализовался на крыше усадьбы, его крупный силуэт в плаще сложно было не заметить даже в таком хаосе. Вместе с ним была и Ольга. Он все так же крепко прижимал несчастную пленницу к себе. И я и он понимали, что сейчас Ольгу никто не убьет, она до сих пор оставалась товаром для сделки». К тому же теперь колдун был уверен, что кладись у меня, и что я передам ему знания об алхимической формуле в обмен на девушку. «Прячьтесь!» — крикнул я артефакторам, которые от ужаса приникли к земле у калитки. «Уходите к реке! К мельнице! Быстро!» От страха у них появились силы. Они вскочили и со всех ног понеслись подальше от поля боя в сторону мельницы. Ее высокой башней и лопасти отлично было видно, тут не перепутаешь. А вот и жрица Хатхо замерла на месте, лишь прижалась плечом к забору у калитки. Она не могла взлететь из-за сломанных крыльев, не могла бежать, не могла сражаться. «Дарренай!» Хатхо кинулась ко мне, как к единственному спасению. Жрица вцепилась мне в плечи, облачённые в доспехах. «Дарренай! Не ходи к колдуну! Он всё равно убьёт Фаруди, а потом отнимет у тебя всё, всё, что ты имеешь!» Как ни странно, но беспокоилась она не о себе, а обо мне. «Не отнимет», — ответил я, тоже обхватив ее за плечи. «А тебе надо к своим». Кочевники будто услышали мои слова. С неба донесся гул голосов, а потом ко мне и Хатхо спикировали сразу два десятка летающих разбойников. «Илая! Дарь Илая!» — послышалось громко. «Хатхо! Хатхо!» — добавилось следом. Не обращая внимания на кочевников, жрица нежно провела пальцами по моему шлему, будто погладила по щеке. «Спасибо, Дарь и пусть твои крылья не подведут тебя». Она будто благословила меня на судьбоносный полет. Через пару секунд ее подхватили сородичи и подняли в небо, унося свою жрицу подальше от места схватки. «Со мной остались другие кочевники, группа из десятка особей». Я сразу узнал их маски, кожаные с желтыми орлиными клювами. Маски ночных наблюдателей. «Прикрыть лаю!» — приказал один из них. Теперь этот голос я ни с чем бы не перепутал. Он принадлежал Чейко. Я задрал голову, поднял руку и показал жестом, что собираюсь в сторону усадьбы. Зависнув в горячем воздухе, Чейко кивнул ко мне. Вся его группа была готова предоставить мне прикрытие. Стрекоза тем временем уже носилась над местом битвы. В кабине пилота я увидел Марьяну. Ее лица было не разглядеть за крупными защитными очками, но вся поза девушки давала понять, что свою машину она направила сюда не просто так. Вокруг стрекозы блестела золотая пыль в исполнении нонны. Кузина как могла защищала машину от огня, железных трезубцев и ударов магическим зноем. Но больше всего удивил Эл. Он наполовину высунулся из люка на потолке стрекозы и пустил в ход свой артефакт, придуманный для облегчения труда при строительстве. Это было карманное зеркало Нонны, из которого Эл сделал артефакт левитации. Только на этот раз мирная магия была призвана убивать. Синий луч от зеркала бил точно в цель. Лавров наводил его на колдунов, поднимал их в воздух и швырял кочевникам, а те уже добивали, уничтожали врагов, как в мясорубке. Тандем получился жуткий, но эффективный. Луч от зеркала методично шарил по полю, выхватывал врагов, не давая им и шанса, а потом отправлял их на смерть. Гарпуны на цепях казнили колдунов прямо в небе, разрывали их тела на куски. Рука Элла ни разу не дрогнула. Над полем боя гудели сотни кинжалов. Ветрорезы пели в ночи на разные голоса и жадно пронзали своих жертв. Все трое магов, что сейчас были в стрекозе, отлично понимали, что могут погибнуть, но все равно не остались в стороне. Марьяна виртуозно управляла машиной и лавировала между стаями летающих кочевников. Но он держала защиту с помощью золотой пыли. Ну а Эл так увлекся уничтожением врагов, что даже не замечал их попыток сбить его с крыши железными трезубцами. «Больше я не стал смотреть на бой, а бросился в сторону усадьбы». За мной полетели ночные наблюдатели, сразу же прикрыв меня от любых атак. Колдуна на крыше не было, но я понимал, что он внутри усадьбы и ждёт меня. Вбежав на главное кольцо, я услышал отчаянный зов. Кричала няня. «Илья, остановись!» Я обернулся. Ангелина бежала ко мне через двор, заваленный трупами, и продолжала кричать. «Илья, погоди, Илья!» Я уж думал, что она начнёт меня отговаривать, умолять не ходить в усадьбу или даже встанет у меня на пути, как однажды уже случалось. Однако, добежав до крыльца, няня даже не стала подниматься по ступеням. В её руках я заметил мою сорочку, которую снял ещё на поле. Няня перевела дыхание от быстрого бега, а потом указала на что-то наверху. «Сердце, Илья, ты забыл про сердце». Я посмотрел туда же и увидел, что над моей головой, прямо в воздухе, зависло ртутное сердце. Оно всё так же пульсировало и будто ждало от меня приказа, следуя за своим хозяином. Я покачал головой. «Оно мне ничем не поможет. Я умею создавать только сердце, но не гомункула». «Обратись к алхимии, мальчик мой», — быстро заговорила няня. «Она поможет тебе победить» но для этого тебе надо убрать все лишнее и стать настоящим алхимиком. Войди в усадьбу как истинный наследник Михаила». Она сказала то же самое, что и Ольга. «Убрать лишнее». Не знаю, что они обе имели в виду, но я понял их по-своему. «Берегите себя, Ангелина», — произнес я и сам спустился к ней с крыльца. Затем убрал доспех вместе с оружием, крепко обнял няню и тут же отпустил. Времени на долгие прощания у меня не было. Она подала мне сорочку. Я быстро накинул одежду и уже привычным движением порвал левый рукав так, чтобы оголить плечо с тагмой. Ангелина так и осталась внизу, а я поднялся по ступеням и вошел в усадьбу через главные двери. Вошел как алхимик, без доспеха и меча. За мной неотступно последовало ртутная сердце.